Глава 12. Ну, может, и не деревья, а что-то похожее на них. «А вы видели когда-нибудь деревья?» — спрашивает Кораблёва. «Только на картинках. Как вы нашли это место?» — снова говорит Тормышов. «Случайно наткнулся. Увидел стену песка. Какой высоты?» «Пять, местами шесть метров в высоту. Это могла быть обычная дюна. Почему эта гора песка привлекла ваше внимание?» северянин спрашивает а его спутница на чистом листе бумаги фиксирует ответы Горохова. «Я сначала так и подумал. Мне показалось, что это дюну намело на скалистую гряду. Там такое повсюду, предгорье. Но когда я подъехал ближе, понял, что это не так. Что вы сделали?» «Остановился, включил радиометр». «Интересно, почему вы включили прибор? Что вас натолкнуло на это действие?» — спросила Кораблева, отрываясь от бумаги. «Опыт», — просто ответил уполномоченный. Он не стал развивать свою мысль, а северяне не стали его расспрашивать об опыте. «Значит», — продолжал Тормышов, — «вы увидели деревья?» «Ну да». Подъехал ближе, стал рассматривать их. «Вы пишете, что перебрались через этот небольшой бархан и спустились вниз?» «Да, пошел посмотреть эти деревья». «Насколько вы приблизились к дереву?» «На метр». «И что вы увидели?» «Увидел, как из длинной трещины на стволе вытекала прозрачная капля. Она стекала по стволу» нет висела то есть это была не вода все вопросы задавал тормышов отвечал на них горохов все остальные в зале молча слушали корабле при этом все ответы андрея николаевича быстро записывала нет не вода она была вязкой сохраняла форму вы пытались с ней взаимодействовать попытался прикоснуться к ней ножом она сразу втянулась в щель как втянулась ну как втянулась внутрь и все и больше не показывалось нет Горохов полез в карман и достал сигареты. Кажется, он в этом помещении был единственный курящий, но Бушмелев сразу подвинул к нему пепельницу. Тормушов дождался, пока уполномоченный закурит, и продолжил задавать вопросы. А эта капля, она висела с солнечной стороны? Зачем ему это? Горохову начинало казаться, что этот тип севера просто дурачится. Хотя, конечно, дурачиться он не мог. По-моему, уполномоченный на секунду задумался. Да, я подошел с западной стороны, а солнце еще только поднималось. Значит, Тормышову было недостаточно сказанного. Значит, капля находилась в тени. Что произошло потом? Потом я решил убраться оттуда. Причина... Тормышов снова читает бумаги. Повышенная радиация. Но у вас не указаны цифры и характер излучения. Я пользуюсь стандартным радиометром. Значит, гамма-излучение. Кораблева оторвалась от бумаг. Какой уровень вы зафиксировали? «Не помню. Кажется, 140...» «140 микрорентген?» — уточняет Кораблёва. «Ну, уполномоченный опять задумался. Кажется, 142...» Она записывает, а её коллега снова спрашивает. «И после этого вы уехали?» «Да, после этого я уехал», — говорит Горохов, надеясь, что теперь-то уж разговор можно и закончить, и пойти в зал отдыха, выпить ещё рюмашку-другую с товарищами. «Но нет, эти ребята так просто его отпускать не собирались». После обнадеживающего раздумья Тормушов снова начинает задавать вопросы. «А вы не видели ночью сияние в том районе?» «Сияние?» Горохов не понимает. Он делает затяжку и, выпуская дым, уточняет. «Сияние луны?» «Луна в те дни была хороша. Это уполномоченный помнит отлично». «Нет, не луны», — говорит северянин. «Ночью вы не видели сияние в том районе, где вы нашли эти черные деревья?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — произносит Андрей Николаевич. Тут снова берет слово Кораблева. «Ну, вот если подъезжать ночью с юга к Березнякам, то над городом стоит свечение, свет, его видно издалека». «Ну, видел, и что?» «Ничего подобного вы не замечали по ночам над тем местом, где видели деревья?» Горохов задумывается. «Бездонное звездное небо, огромная луна, все это было, какое-то необычное свечение». «Нет, не помню», — наконец говорит уполномоченный. И женщина, и мужчина смотрят на него, если не с сомнением, то уж точно с непониманием, как можно было не видеть сияние. Но уполномоченному все равно. Он делает вид, что все сказал, в надежде, что его отпустят. Признаться, у него давно были мысли насчет попытки получения визы для переезда на север. Мало кому это удавалось. Среди его знакомых, во всяком случае, таких людей не было. Тем не менее, он думал об этом. Ему хотелось узнать, как выглядят деревья, какова на вкус редкая еда, как выглядит и пахнет море. Говорят, у него какой-то специфический запах. Хотелось попасть в те места, где днем температура не переваливает за 40. У него было кое-что скоплено. Скорее даже кое-что существенное, что могло повысить его шансы на получение визы. А еще он сделал много полезного для института. Например, доставил двух живых ботов, один из которых был мыслящим. И помимо этого, много разного генетического материала для исследований. А еще редкого умника, генетика самоучку который с его, конечно, слов помог институту разработать какую-то новую технологию, которую он, Горохов, кстати, дважды испытал на себе. Тоже заслуга. Да и как настоящий знаток пустыни, проводник и оперативный сотрудник с огромным опытом, он мог представлять немалую ценность. Он знал, что давно находится, что называется, в списках у сотрудников компетентных органов Севера. В общем, некоторые шансы перебраться на север у него были. Поэтому уполномоченные теперь терпеливо ждал, глядя, как северяне тихо переговариваются между собой. Он, не торопясь, докурил сигарету, тщательно затушил окурок и покосился на отцов командиров. Те тоже были полны терпения, тоже ждали. И тогда Тормышов, выслушав Кораблеву и согласно покивав, повернулся к уполномоченному. «Андрей Николаевич», — начал он, — «у нас к вам есть предложение» я внимательно вас слушаю антоний взглянул на свою спутницу словно ища поддержки и продолжил институт решил предпринять экспедицию нам очень нужно побывать в том месте которое вы описали горохов чуть развел руками и что мы хотим чтобы вы сопровождали научную группу уполномоченный указал пальцем на бумаге что лежали перед северянином и сказал там в рапорте лейтенанта должны быть указаны почти точные координаты этого места. «И вам там потребуется не столько проводник, сколько отделение хороших солдат». «Хорошие солдаты будут», — произнесла Кораблева. «Но мне бы хотелось, чтобы вы лично участвовали в экспедиции». «Зачем?» — просто спросил Горохов. «Он собирался упрямиться. Во-первых, ему действительно не хотелось возвращаться в те адские места. А во-вторых, если они его туда и уговорят пойти, то уж совсем не за просто так». «Мне было бы спокойнее». «Если бы такой опытный человек был в экспедиции», — продолжала Кораблева, — «у нас, кроме вас, больше нет знакомых проводников, которые работали в тех широтах». Она бросила взгляд на своего спутника и после того, как он одобряюще кивнул, сказала, «Мы готовы предложить вам три сотни рублей». «Да», — тут же поддержал ее Тормышев, — «три сотни ваших рублей медью или оловом, любым материалом, который вы выберете, или эквивалент трех ваших сотен деньгами Северной Конфедерации» деньги были что сказать немалые и бушмелев и воронин смотрят на него молча они ничего ему конечно советовать не будут хотя понимают что его согласие было бы трибуналу полезно но уполномоченного свои планы и он в свою очередь спрашивает и когда вы планируете эту экспедицию как можно раньше сразу отзывается кораблева вы видели это место восемь нет девять дней назад еще столько же нам придется туда добираться Плюс еще пару дней на организацию экспедиции». Она хотела еще что-то добавить, но Горохов, кажется, огорчив всех присутствующих, твердо произнес. «Нет, я не готов туда ехать. Мне нужно отдохнуть». Тормышев среагировал сразу. Уполномоченный еще не закончил, а он уже начал говорить. «Андрей Николаевич, понимаете, в чем дело? Это уникальное место. Это настоящий, как мы его называем, выход пришлых. И это место нестационарно». Мы натыкались на остатки подобных объектов, на рассказы очевидцев о таких местах. Но все это было с временным лагом. И очевидцы были не очень убедительны, никто так близко к выходам не подходил, и тем более не делал замеров радиации, не видел этих капель на стволах. Нам нужно ехать туда как можно быстрее. Горохов лишь взглянул на него и ответил. В 10 температура превышает 60 градусов, и ниже 60 она опускается только после 4 часов пополудни. «В два?» — Горохов снова указывает пальцем на кипу бумаг перед Тормышовым. «Я там указывал. Один раз она добралась до 72. Это очень непросто пересиживать дневную жару на двухметровой глубине в яме у термитника». «Андрей Николаевич, температурный пик уже пройден», — сообщила Кораблева. «Таких температур, которые застали вы, в этом году уже, скорее всего, не будет». «Наверное, 72 градусов не будет», — согласился Горохов но мне и шестидесяти восьми будет много». Тут неожиданно взял слово непосредственный командир старшего уполномоченного, комиссар Бушмелев. «Хотелось бы заметить, — начал он, — что всем солдатам, что были с нашим уполномоченным на том задании, потребовалась реабилитация. Все люди пережили серьезные тепловые перегрузки. Они все сейчас в госпитале». Кораблева, может, чуть раздосадованно взглянула на комиссара и сказала быстро. У нас будет с собой новое оборудование, которое поможет пережить даже более высокие температуры. — У вас будут переносные персональные холодильники? — спросил уполномоченный. — Почти, — неожиданно согласилась Кораблева. — У нас есть костюмы для экстремальных широт. Они уже проверены. Уполномоченный взглянул на комиссаров, но те не собирались принимать решение за него. — Ты сам давай, Андрей Николаевич. Игорохов пару секунд подумал и, покачав головой, ответил. «Вы меня, конечно, извините, но пока я не готов вам помочь». Кораблева что-то хотела сказать, но он остановил ее жестом. «Мне нужно хоть немного отдышаться. Может, через месяц».